Глава 39. Я возвращаюсь к нью-йоркскому груву. Кис. Нью-йоркский грув. Лео проснулся и увидел застывшую у окна Лорен. Он встал, подошел, неслышно ступая босыми ногами, обнял ее за талию и положил подбородок на плечо. Она прижалась спиной, щекоча волосами его щеку. Давно «Я не спала». Лео перевел взгляд на пейзаж за стеклом и увидел, что снова пошел снег. Крупные снежинки кружились в воздухе, создавая обстановку детского праздника и чистой радости. «Возможно, это моя последняя зима», — меланхолично подумал он. «Нужно успеть вернуться в Нью-Йорк, пока дороги не замело». «Будьте осторожны!» наставляла их через полчаса миссис Ван Мейгерен. «Лорен, милая, я очень рада, что мы познакомились и надеюсь, как можно скорее снова увидеть вас в нашем доме». Лорен тронула искренняя теплота этой фразы, тем более, что старший Ван Мейгерен простился с ними куда сдержаннее, а Лео упрямо молчал. Он так злился на отца, что боялся сорваться, если скажет хоть слово. «Берегитесь гололеда!» наставительным тоном произнесла Китти. «Если потеряешь сцепление с асфальтом, — перенял эстафету Тим, — смотри в ту сторону, где хочешь оказаться, и тихонько крути руль туда же. Держи траекторию. Не тормози и не ускоряйся». «Слушаюсь, сэр», — ревкнул Лео и улыбнулся. «Гололедное место практически невозможно заметить издалека, но если включишь фары, то увидишь отсвет Это работает только днем». Лео посмотрел на сестру. «Есть хоть что-нибудь, чего не знает этот мальчик?» «Я не мальчик!» Хитти взгерошила сыну волосы и сказала. «Такого немного, братец, уж не знаю, хорошо это или плохо». Холодный влажный воздух коснулся лица Лорен, когда она вышла на крыльцо. «Мне понравилась твоя мать, твоя сестра и даже твой отец. Они нежеманные, общаются просто, без церемоний. А Тима я уже полюбила. Последнее замечание доставило Лео удовольствие. Они ехали по просторам дикого леса по шоссе 23A, и дорога белым шарфом ложилась под колеса машины. Лео вел осторожно, ускорялся аккуратно, выше 80 скорость не набирал. Он залил полный бак на заправке у Хейнс-Фоллс, прямо перед ними снегоуборщик расчистил асфальт, но Лорен все равно с тревогой всматривалась стремительно темнеющее небо. Лео глядел только на дорогу, а Лорен искоса украдкой посматривала на его осунувшееся усталое лицо. Она почувствовала, что задыхается от одной только мысли о сгустке мрака, поселившемся внутри Лео. Он будет расти и в конце концов поглотит Лео, как черные дыра соседней галактики. «Не позволяй страшной мысли угнездиться в твоей башке, идиотка! Она смертоносна!» «Я обдумал вчерашний рассказ отца», — сказал Леву. Гигантские заснеженные ели, обрамлявшие дорогу, и обледеневшие сугробы напоминали декорации сказочной феерии. Лорен в короткой джинсовой юбке, ребристых колготках, толстых шерстяных носках, бежевой водолазке — К лечитым пончо с бахромой и коричневых кожаных ботинках напоминала хипушку конца шестидесятых. «Плевать на стиль», — думала она, — «зато тепло». «Ну и?» вспомни как он закрылся. Никогда не видел его таким... враждебным. Что-то происходит, вот только я не понимаю, что. «Думаешь, он может знать того, кто нам нужен?» Удивилась она, но вопрос задала небрежным тоном, боясь обидеть Лео. Тот покачал головой. Нет. С какой стати? Если бы знал, непременно рассказал бы, поверь. Он хороший человек и оказал бы нам любую помощь. Но есть кое-что еще. Согласна. Мы возвращаемся к тому же вопросу. Может преступник действовать одновременно в Париже и Нью-Йорке? Это не один и тот же человек. Верно читаешь моему брату грозит опасность? Пока сталкера не задержат, в опасности будут все. Лорен готова была удариться в панику. Твои два поля могут нанять телохранителей? Да, во всяком случае, на какое-то время. Вели матери уехать из Парижа. Ей есть где укрыться. В Боньё? Это в Любероне. У нас есть дом. Там живет семейная пара, сторожит. Они за матерью присмотрят. «Прекрасно. Остается Димитрий». «Брат слишком большой гордец», — ответила Лорен. «Он ни за что не станет прятаться». В голосе Лорен прозвучала тревога. Лео посмотрел на нее и хитро улыбнулся. «Есть одно решение». «Какое?» «Пусть летит в Нью-Йорк. Скажи, что тебе страшно, что ты просишь его защиты». Она задумалась, улыбнулась и кивнула. Может сработать. У него разряд по... Забыла, как называется это, боевое искусство. Дмитрий обожает разыгрывать рыцаря и прилетит. Сообщение пришло в тот самый момент, когда они, наконец, покинули леса и выезжали по автомагистрали штата Нью-Йорк у деревни Согертис. «У тебя все хорошо?» Сьюзен сказала, что ты куда-то отлучилась. Это был Поль Анри. Она напечатала ответ. В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, в штаб-квартире Департамента полиции Нью-Йорка детектив Доминик Финг разглядывал документ, лежавший перед ним среди груды бумаг, ноутбука, стаканчика горячего кофе, сэндвича с пастромой и капустным салатом на ржаном хлебе. Через окно своего кабинета он видел подъездной пандус Бруклинского моста. Напротив тянули голову вверх новые небоскребы, С иронией взирали сверху вниз на здание департамента, отвечающего за дешевое городское жилье. Финка нисколько не удивляла нелепое соседство. Некоторые профессии лишают человека всех иллюзий, и работа полицейского принадлежит к их числу. С улицы доносился приглушенный вой сирен, кряканье клаксонов и рычание моторов. Финк любил этот фоновый шум как автограф родного города и с удовольствием открыл бы окно и послушал голос пробок и свист пурги над замерзшими улицами. Инспектор, в отличие от большинства людей, любил холодные белые зимы, они напоминали ему о детстве, прошедшем в жалкой квартирке на другом берегу реки. Откусив от сэндвича, он задумался над смыслом того, что лежало перед ним. На вид ничего подозрительного и все же. Он запросил у судьи ордер на проверку телефонных звонков Сьюзен Данбер и Эда Констанцо. И ему повезло. Женщина больше 30 раз звонила в декабре в Париж на один и тот же номер. Возможно, по работе, но почему ночью? Тот, кто отвечал Данбер, был не на работе, а дома. Интересно. Финк еще раз взглянул на имя абонента Сьюзен Данбер, Оль-Анри Саламе. Компаньон Лорен де Марсан по Ди Би Полицейский мог бы, не боясь проиграть, поставить на то, что в случае смерти одного из трех компаньонов его доля отходит к двум остальным. Финг был рыжим, как лис, и таким же хитрым. Во всяком случае, так ему нравилось думать. Он не представлял, как глубоко заблуждается. Полночь в Париже, вечер того же дня. Поли-Анри стоял на одной из передвижных лестниц в своей библиотеке и рассматривал первые издания госпожи баварии выпущенные в 1857 году, Индуодечимо, в сафьяновом переплете на прочной веленевой бумаге. Редкое издание. В соседней гостиной зазвонил телефон. Поли-Анри потуже затянул пояс халата из камчатого шелка и по восточному ковру босиком дошел до винтажного аппарата. «Слушаю». «Это я». Короткая пауза. «Это Сьюзен», — повторила женщина. «Боюсь, Лорен что-то подозревает».